«Ах, ах, узнать нельзя. А Наташа-то, посмотрите, на кого она похожа. Право напоминает кого-то. Эдуард Карлович, как хорош я не узнала. Да как танцует. Ах, батюшки, и черкес какой-то, право, как идет, сонюшки. Это еще кто? Ну, утешили. Столы-то примите, и Никита, Ваня. А мы так тихо сидели. Ха, -ха, ха гусар ты -то, гусар! Точно мальчик и ноги! Я видеть не могу!» — слышались голоса. Наташа, любимица молодых Милюковых, с ними вместе исчезла в задней комнаты, куда была потребована пробка и разные халаты и мужские платья, которые в растворенную дверь принимали от лакея оголенные девичьи руки. «Через десять минут...»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 — Нет, в бане гадать, вот это страшно, — говорила за ужином старая девушка, жившая у От Отчего же? — спросила старшая дочь Мелюковых. Да не пойдете, тут надо храбрость. — Я пойду, — сказала Соня. — Расскажите, как это было с барышней, — сказала вторая Милюкова.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 Совсем другая и все та же, — думал Николай, глядя на ее лицо, все освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой.